Глава 6. Сержант. Возвращение на речной остров. Вернулся в реальность я резко, словно вынырнув из-под воды. Ох, спина жутко болела. От полоски хитпоинтов осталась половина, шкала выносливости вообще по нулям. Да и в целом мое состояние было мутным и разбитым, словно на утро после тяжелой попойки. И где это я? Я осторожно повернул голову, хотя даже это простейшее действие далось с трудом. Болотная хозяйка шла рядом без седока, продираясь сквозь заросли лиан и воздушных корней, при этом погрузившись почти по туловище в зеленую мутную воду. Чуть дальше по мелководью плыли оба моих крипокрокодила. Сам я, похоже, лежал на спине гигаварана Атланта, причем без доспехов. Не успел я встревожиться по этому поводу, как увидел связку элементов моей костяной брони, закрепленную к седлу болотной хозяйки. Я услышал бодрый голос сестры, рассказывающей о своих школьных подругах, оставшихся в прошлом мире, а еще на моем теле обнаружился тугой бинт, обматывающий туловище. «На всякий случай трогать повязку я не стал, но именно бинт и больная спина позволили мне все окончательно вспомнить. Нападение того больного на голову шерха, убийство и родного брата, застрявшая у меня под лопаткой стрела, значит, после ранения я все же потерял сознание, а Юля меня подлечила». Сестренка смогла самостоятельно вывести животных из старой крепости, добралась до знакомого нам речного луга и, прихватив Катю с Геной, отправилась дальше. Места как будто знакомые. «Да, точно. Берег большой реки на полпути от речного луга до приюта Громыхайла. Значит, мы почти-почти вернулись. Умница у меня, сестра. Я повернул голову в другую сторону, чтобы увидеть Юлю и поблагодарить за помощь. Но что это?» Кроме держащей поводья сестры и белой с рыжим хохолком ящерки с именем Снежинка на плече девчонки, я увидел и спину с черными крыльями. Тот самый воришка Вэйр, да еще с трофейным арбалетом шерха и колчаном стрел. Вэйр-то что тут забыл? Я задал этот вопрос вслух. Сестра тут же обернулась. «Брат, ты очнулся? Как же ты меня напугал?» «А насчет Авир-Танхаши не ругайся, он очень помог мне во время операции, без его помощи я бы не смогла извлечь глубоко вонзившуюся стрелу. У Вейра очень ловкие пальцы, он мог бы стать замечательным лекарем, если бы не пошел по пути вора. А потом, когда башня рухнула, мы вместе затащили твое тело на восьмилапа, и Вейр уселся рядом со мной, не прогонять же его. К тому же, как ему это сказать? Я не понимаю ни слова на его языке, а он на нашем тоже не говорит, с тех пор едет с нами». «Я обратил внимание, что уровень Юли поднялся уже до семнадцатого. Похоже, хирургическая операция вышла очень сложной, раз сестра сразу два уровня подняла. Доставил же я хлопот этим двоим. Ладно, черт с Вейером, пусть едет, не буду неблагодарным». Но меня в словах Юли заинтересовало совсем другое. Старая башня рухнула, хотя, в принципе, этого и следовало ожидать, но у меня же там рюкзак со всеми вещами. «Твой рюкзак я нашла среди камней». Он, правда, весь в пыли и порвался чуток, но в целом нормально. Даже запечатанный кувшин внутри каким-то чудом уцелел, а вот Васька... Только тут до меня дошло, что я не вижу своего котенка. Обычно тихо ехал рядом, про него даже забываешь. Неужели мой пушистый питомец погиб? Но следующие слова сестры про похитившую котенка длинноухую воительницу меня успокоили. Хотя сама Юля переживала и корила себя, что растерялась и не смогла остановить наглую похитительницу. Но, на мой взгляд, так было даже лучше. У моей сестры не было ни единого шанса справиться с Авелией и помешать ее планам насчет котенка. Не переживай, с Авелией я скоро встречусь, так что разберусь насчет Васьки. Да и наш котенок не так прост и может за себя постоять. Если ему не понравится новая хозяйка, он просто удерет от нее и вернется. Но хорошо, что ты догадалась уходить из старой крепости. Тот шерх, что напал на меня, не отстанет и будет снова и снова пробовать атаковать меня. Лучше к моменту следующей атаки находиться в охраняемом поселке». «Кстати, у меня его вещи», — сообщила сестра, роясь в своем рюкзачке. «Несколько метательных ножей, пары изогнутых клинков, инфракрасные очки и рация без батареек. А арбалет со стрелами я отдала Авир Танхаши, поскольку этот предмет требует для использования навыки «арбалеты и дальнобойное оружие» а у наших с тобой персонажей всего этого нет». «А у Вейра эти навыки разве есть?» – с сомнением поинтересовался я, но сестра ответила утвердительно. По ее словам, вор обращался с арбалетом очень умело и был искусным стрелком. Днем бил из него птиц, подкармливая их тушками проголодавшуюся и еле передвигавшую лапы болотную хозяйку. «Кстати, труп шерха паучиха утром тоже сожрала». Затем, когда группа сделала короткий привал на берегу большой реки, Авир Танхаши привязал веревку к арбалетному болту и очень ловко настрелял рыбы, ни разу не промахнулся. Правда, подошедшие крипокрокодилы Катя с Геной отобрали и сожрали весь улов, нисколько не обращая внимания на крики пытавшегося отогнать их крылатого паренька. Для них парнишка был совсем чужой, так что хорошо хоть сам уцелел. А еще сестра сообщила, что на речном лугу видела Варю Толмачеву. Девушка охотилась на своей длинношеи изообразной, прокачав свою громадную питомицу уже до 22 уровня. Вот только общаться дочь инженера не пожелала и издали приветливо помахав рукой, скрылась в густом лесу. Я задумался. Интересно, почему охотой в приюте Громыхайла занимается разведчица Варя, а не профессиональные охотники Олег Николаев и его группа? Да и далековато что-то дочь инженера забрела от речного острова в поисках добычи. Хотя для ее быстрой питомицы всего полчаса бега, так что вполне оправдано «А покажи мне инфракрасные очки», — попросил я сестру и попытался сесть, но голова неожиданно закружилась, я снова упал на спину. «Черт, да что со мной? Почему очки жизни постепенно восстанавливаются, а очков выносливости совсем нет?» Юля, с тревогой наблюдавшая за моими неуклюжими попытками встать, опустила голову и объяснила происходящее. «Брат, это я виновата. Слишком мало опыта в лечении людей не рассчитала с наркозом. Ты крупный и сильный, у тебя высокое телосложение, поэтому дозу зелья из красных грибов дала тебе большую, чтобы ты не очнулся во время операции. А у тебя дыхание отключилось, пришлось откачивать. Но твоя слабость со временем пройдет». «Меня больше беспокоит, что рана не обработана антисептиком, и как бы заражение не началось. Поэтому решила вести тебя в речной поселок и показать Анне. Она опытный лекарь и сможет сделать все правильно». «Так, значит, причина моей слабости в том разработанном вайхами зелье, которым я глушил гигаваранов во время приручения, оно не только вырубает, но и сжигает очки выносливости, не позволяя жертве шевелиться. Очень полезная информация». Я попросил сестру при случае сделать мне склянку такого зелья, поскольку способов применения ему мог найти великое множество. Тем временем Юля достала и протянула мне очки ночного видения. Ух ты, не дешевые поляризационные очки, как я думал, а настоящую навороченную конструкцию с окулярами и регулирующейся по голове системой ремешков для крепления. Не армейские, скорее для профессиональных охотников с надписями на английском языке, явно принесенные из прошлого мира. Да и рация тоже была заводская, а не сделанная тут в Новом мире на коленке. Кстати, батарейки были совместимыми, так что при желании их можно было переставить с ИК очков в рацию. Тем временем мы прошли заболоченный заросший лианами участок, и скорость группы возросла. Я даже попробовал управлять болотной хозяйкой вместо сестры, нужно было прокачивать навыки и тем самым приближать следующий уровень персонажа, с которым я бы полностью выздоровел. Но слабость сказывалась, я и просто сидеть там мог с огромным трудом, не то что управлять огромной паучихой. Так что пришлось отдавать поводья Юли и снова ложиться. Эх, мне бы сейчас тех самых ягод-ванявок для восполнения сил сразу бы пришел в себя. Но чего не было того не было. Я лежал на широкой лавке в бывшем доме ухвата, позволяя опытному лекарю Анне обрабатывать и зашивать мою рану. При этом от боли, временами стискивая зубы до хруста, методично и подробно отвечал на вопросы лидеров речного поселка, Игорь Михайло и Олег Николаев и Обжора пожелали из первых уст узнать все подробности похода к силовому барьеру не трудно было догадаться, что прежде всего лидеров поселка интересовала судьба викинга и Ярика, почему не вернулись два посланных проводить группу переселенцев игрока. По моей версии, за время пути викинг и Ярик много общались с переселенцами, близко познакомились и даже подружились с людьми группы, а потому приняли решение не возвращаться в приют Громыхайла и уходить в большой мир вместе с остальными Шелли. Да, и моя хвостатая подруга тоже пожелала уйти через барьер, догонять своих сородичей. благополучный полученный 25-й уровень уже позволял девушке это сделать. Вроде прокатило. Гораздо труднее было ответить на каверзные вопросы о напавшем на меня шерхе и моем общении с представителями этой расы в целом. Загадочная раса, для многих вообще полумифическая, представителей которой мало кто видел. С людьми не враждуют, снуют себе в невидимости и занимаются своими делами. С чего бы невидимке вдруг захотелось напасть на меня? Мне очень не хотелось рассказывать о своем неоднократном общении с авелией и договоренностях встретиться с воительницей через два дня в городе Сотен Черепов. Иначе, боюсь, только этим в рассказе ограничиться бы не получилось, пришлось бы объяснять родство Авеллии и покусившегося на меня полоумного разведчика, говорить о том, что шерхи приговорили меня к смерти, а потому снова и снова будут пытаться меня убить». Зачем приюту Громыхайла такой проблемный поселенец? Поэтому я объяснил, что однажды уже конфликтовал с напавшим на меня сегодня невидимым разведчиком, когда тот пытался атаковать мою хвостатую подругу, а потому арведаун панар затаил на меня обиду и напал снова, чтобы взять реванш за то обидное поражение. И вообще мнение о том, что шерхам нет дела до происходящего у людей, глубоко ошибочно». Сами шерхи считают, что находятся на грани войны с людьми и очень внимательно следят за всем, что происходит у нас. Так уходящую за барьер группу людей сопровождали невидимки, внимательно следили и даже предупреждали не селиться на землях, которые шерхи считают своими. Такой ответ лидеров поселка вполне устроил. Меньше всего вопросов, как ни странно, вызвал крылатый вор. Все три лидера сразу же категорично заявили, что в Эйру нет места в человеческом поселке. «И именно моя задача сообщить пареньку об этом». «Готово», – сообщила Анна, завершившая обработку раны. «Напоследок она наложила мне на спину смоченный какими-то лекарствами тампон и закрепила его пластырем». «Сержант, должна отметить, что твоя сестра весьма умело провела операцию, особенно учитывая походные условия и отсутствие у нее нормальных инструментов. У девочки большой талант к врачеванию. И к общению с животными тоже» подал голос скромно сидевший вдалеке от остальных инженер. от Вари на совещание новые лидеры пустили, но право голоса ему снова не дали. Так что Юле нужно обеспечить место в поселке. «Посмотрим», уклончиво ответил Громыхайло, при этом переглядываясь с двумя другими лидерами. «Я сразу насторожился». «Как так?» Моя трудная и опасная работа по отправке за барьер трех десятков поселенцев и была платой за то, что сестре и Шелли разрешат остаться в речном поселке. Шелли ушла за барьер, но Юля-то вернулась вместе со мной, какие могут быть сомнения в ее праве на место? Но четкого ответа мне все равно не дали. Громыхайло, а за ним и Олег Николаев с обжорой сообщили, что вопросов у них больше нет, а мне нужно отлеживаться и поправляться, чтобы снова приносить пользу речному поселку». Едва за лидерами закрылась дверь, Макс Дубовицкий тут же подсел поближе. «Сержант, рад тебя видеть, но хочу сказать, что, может, ты и отличный зверолов, но вот актер из тебя никудышный. Когда ты рассказывал про Ярика и Викинга, сразу было понятно, что ты договариваешь и что-то скрываешь. Громыхайло это понял». «Да плевать, сами они ушли за барьер или кто-то им помог, какая разница?» Инженер недовольно помотал головой, но продолжил. «У нас тут много что поменялось за те дни, что ты отсутствовал. Давай сразу расскажу, чтобы ты был в курсе и лучше понимал, что происходит». Приходил штырь, столб фараона, огромный бритый наголо палач 60 уровня, а с ним еще группа вооруженных автоматами мордоворотов. Искали пропавших морока и глыбу, избили громыхайло и заявили, что отныне речной поселок будет выплачивать дань фараону мясом, шкурами и металлом. Поставки каждые 10 дней и размеры дани там конские». А если хоть раз не заплатить, они убьют всю верхушку. Кроме того, в приюте Громыхайла всегда будет дежурить группа из пяти бойцов фараона, и этим следящим за порядком надзирателям нужно обеспечить отдельный дом для проживания и все необходимое для жизни. Насколько слышал, в Орше-Ур и Ун-Талави такая же история. Фараон прибирает эти поселки себе. Вот оно как. Значит, количество оставшихся для жителей мест сильно сократилось. «Мне сразу стало понятна та нерешительность, с которой Громыхайло и остальные лидеры восприняли выполнение обещания насчет места в речном поселке для моей сестры». А между тем Макс Дубовицкий продолжил. «Кроме того, вчера ушла моя дочь, ушла со скандалом, обвинив Олега Николаева и одного из надзирателей в домогательствах. Я не успел с ней поговорить, работал далеко в кузнице возле шахты и узнал лишь постфактум. Где Варя сейчас, я понятия не имею». «Сегодня выгнали Ашота и одного из охотников, им не хватило места. Я взял их к себе в группу, тех неполноценных, кто может находиться в приюте Громыхайла только днем, а к ночи должен покидать поселок. Ночуем на плоту, посреди реки. Пока что...» – инженер суеверно сплюнул через левое плечо. «Все проходит нормально. Ни бестии, ни монстры наш плот не атаковали. Но сегодня ночью какая-то сволочь перерубила канат, который связывал плот с островом, и течением нас отнесло километра на четыре». «Думаю, таким образом дают понять, что прежний лидер и низкоуровневые игроки тут нежелательны, и нам нужно убираться. Не сегодня, так завтра, об этом могут заявить официально». Инженер резко замолчал, поскольку дверь открылась, и вошедший Олег Николаев озвучил решение трех лидеров. «Юле разрешено остаться, и мне с сестрой даже выделят отдельную комнату прямо тут, в бывшем доме ухвата». Вот только на фоне всех тревожных новостей я что-то уже не был уверен, что нам стоит радоваться такому положительному решению. Анна, по-видимому, внимательно наблюдавшая за моей реакцией, решила высказаться, едва за лидером охотников закрылась дверь. «Вижу, сержант, тебе не по душе эти перемены?» «Отрицать очевидное я не стал». Кому понравится, когда вместо свободного убежища, где ты можешь жить в безопасности вместе с младшей сестрой, ты возвращаешься в покоренный, обложенный данью поселок, в котором, к тому же, руководители постоянно меняют правила игры и не выполняют свои обещания. «Вздумал куда-то уходить?» – заинтересовалась Анна. «Если так, то я с тобой. Мне тут в приюте Громыхайла тоже совершенно не нравится». «Я с вами». «Поспешил сообщить инженер, если надо, найду еще людей, готовых уйти хоть прямо сейчас. Как минимум механик и философ, за них я поручусь». «Помнится, я собирался искать недовольных, которые могут уйти вместе со мной и сестрой из поселка в поисках лучшей жизни. Но выяснилось, что мне даже не пришлось искать этих самых недовольных новыми порядками, готовых покинуть приют Громыхайла. Они сами нашлись».